Генерал МакАртур ворочался с боку на бок. Никак не мог заснуть. Перед ним то и дело возникало лицо Артура Ричмонда. Ему нравился Артур, он даже к нему привязался. Ему было приятно, что и Лесли, этот молодой человек, нравится. На нее трудно было угодить. Сколько прекрасных молодых людей он приводил в дом, а она не желала их принимать, говорила, что они нудные. И тут уж ничего не попишешь. Артур Ричмонд не казался ей нудным, он с самого начала пришелся ей по душе. Они могли без конца разговаривать о литературе, музыке, живописи. Она шутила, смеялась с ним, любила поддразнить Артура. И генерал был в восторге от того, что Лесли принимает поистине материнское участие в юноше Материнское Это ж надо быть таким идиотом И как он не сообразил, что Ричмонду исполнилось 28 А Лесли всего на год его старше Он обожал Лесли Она стояла перед ним как живая Круглая, с острым подбородочком личика, и искрящиеся темно-серые глаза, густые каштановые пудри. Он обожал Лесли, беспредельно верил ей. И там, во Франции, в передышках между боями, он думал о ней, вынимал ее фотографию из нагрудного кармана, подолгу смотрел на нее. Но однажды он узнал обо всем. Произошло это точь-в-точь, точь, как в пошлых романах. Лесли писала им обоим и перепутала конверты. Она вложила письмо к Ричмонду в конверт с адресом мужа. Даже теперь, после стольких лет, ему больно вспоминать об этом. Боже, как он тогда страдал! Их связь началась давно. Письмо не оставляло никаких сомнений на этот счет. Уикенды. Последний отпуск Ричмонда. Лесли. Лесли и Артур. Черт бы его побрал. С его коварными улыбками, его почтительными... Да, сэр, слушаюсь, сэр. Обманщик лжец. Сказано же, не желай жены ближнего твоего. В нем исподволь жила мечта о месте, страшной месте, но он ничем себя не выдал. Держался с Ричмондом, будто ничего не случилось. Удалось ли это ему? Похоже, что удалось. Во всяком случае, Ричмонд ничего не заподозрил. На вспышке гнева на фронте никто не обращал внимания, у всех нервы были порядком издерганы. Правда, Армитедж иногда поглядывал на него как-то странно. Мальчишка-сопляк, но голова у него работала Да, видно, Армитедж разгадал его замысел Он хладнокровно послал Ричмонда на смерть Тот лишь чудом мог вернуться живым из разведки, но чудо не произошло Да, он послал Ричмонда на смерть и нисколько об этом не жалеет Тогда это было проще простого ошибки случались сплошь и рядом офицеров поылслаали на смерть без всякой необходимости всюду царили суматоха паника может быть потом и говорили старик макартур потерял голову наделал глупости и пожертвовал лучшими своими людьми, но и только. А вот этого сопляка армитиджа провести было не так просто. «У него появилась неприятная манера нагло поглядывать на своего командира. Наверное, знал, что я нарочно послал Ричмонда на смерть. А потом, когда война кончилась, интересно, болтал Армитедж потом или нет?» Лесли ничего не знала. Она, как он предполагал, оплакивала своего любовника, но к приезду мужа в Англию горечь утраты притупилась. Он никогда не позволил себе ни малейшего намека на ее отношения с Ричмондом. Они зажили по-прежнему, но она стала его очуждаться, а через 3-4 года после войны умерла от двустороннего воспаления легких. «Все это было так давно». Сколько лет прошло с тех пор? 15 16 Он вышел в отставку, поселился в Девоне. Купил маленький домик. Ему всегда хотелось иметь именно такой. Красивая местность, любезные соседи, рыбные ловли, охота, по воскресеньям церковь. Но одно воскресенье он пропускал. То, когда читали, как Давид... Велел поставить Урию там, где будет самое сильное сражение Ничего не мог с собой поделать Ужасно гадко становилась на душе Соседи относились к нему как нельзя лучше, поначалу Потом ему стало казаться, что люди шушукаются о нем И от этого было не по себе На него начали смотреть косо Так, словно до них дошел порочащий его слух «Армитидж? Что, если Армитидж болтал?» «Он стал страницей людей, жил отшельником. Уж очень неприятно, когда о тебе сплетничают за твоей спиной. Но все это было так давно». Лесли осталась в далеком прошлом. Артур Ричмонд тоже. «Да и какое значение может иметь теперь эта история?» хоть она и обрекла его на одиночество. Он даже старых армейских друзей теперь избегал. Если армитедж проболтался, эта история, несомненно, дошла и до них. А сегодня вечером этот голос обнародовал давно забытую историю. Как он себя вел? Не изменился ли в лице? Выразил ли подобающий гнев, возмущение? Не выдал ли своего смятения? Кто его знает? Конечно, никто из приглашенных не принял этого обвинения всерьез, ведь среди прочих обвинений были и самые нелепые. Эту очаровательную девушку, например, обвинили в том, что она утопила ребенка. Вот уж ерунда. Ясно, что они имеют дело с сумасшедшим, которому доставляет удовольствие обвинять каждого встречного и поперечного. Эмили Брент, к примеру, племянница его старого армейского приятеля Тома Брента, тоже предъявили обвинение в убийстве. А ведь надо быть слепым, чтобы не заметить, какая она набожная. Такие шагу не делают без священника. Все это думал генерал по меньшей мере дико, а попросту говоря, чистое безумие. Едва они приехали на остров... Стоп. Когда же это было? Сегодня днем, черт побери. Ну да, они приехали только сегодня днем. Как долго тянется время. Интересно, когда мы уедем отсюда, думал генерал. Конечно же, завтра едва прибудет моторка. Но странно, сейчас ему совсем не хотелось покидать остров. Снова жить затворником в своем домишке? Снова те же самые тревоги, Те же страхи. В открытое окно Доносился шум прибоя. Море грозно шумело, Поднимался ветер. Генерал думал, Убаюкивающий шум моря. Спокойное местечко. Хорошо жить на острове, Не надо ехать дальше. Ты словно на краю света. Внезапно Он понял, что ему совсем не хочется отсюда уезжать.